Глава седьмая Два часа кряду я разъезжал на машине, в основном по центральному парку. Время от времени для смены декораций я прокатывался по прилегающему авеню. Оставаясь в доме, я не сумел запустить свой мыслительный процесс и надеялся, что езда прочистит мои мозги. К тому же мне до смерти не хотелось видеть фрица с Теодором, да и вообще общаться с кем-то, кроме меня самого. Вот поэтому, руководствуясь собственным опытом и интеллектом, я и колесил по Центральному парку. По пути меня, наконец, осенило, в чем причина моих затруднений. Впервые за много лет я остался без поручений. Как я могу решать, что делать, если делать мне нечего? Теперь я убежден, за те два часа я ни разу не заехал севернее 110-й улицы или южнее 14-й улицы, поскольку подсознательно надеялся, что вульф находится где-то в указанных пределах, и не хотел покидать их. Когда же я все-таки их покинул, случилось это не по моей вине. Следуя по 2-й авеню в районе 70-х улиц, Я притормозил на красный свет одновременно с полицейской машиной по правую сторону от нее. Сигнал светофора уже менялся на зеленый, когда полицейский высунул из окна голову и крикнул мне. «Остановитесь у тротуара!» Вольщенный вниманием, как и любой другой водитель на моем месте, я повиновался. Патрульная машина стала рядом, полицейский вылез и сходу изобрел еще более оригинальную фразу. «Предъявите ваши права!» Я достал водительское удостоверение, и он всмотрелся в него. «Да, мне сразу показалось, что я узнал вас». Он вернул мне удостоверение, обошел вокруг капота моей машины открыл дверцу с противоположной от меня стороны, устроился на соседнем сиденье и выпалил. «Поехали в девятнадцатый участок. Шестьдесят седьмая улица. Восточнее Лексингтон-Авенюм». «Можно и туда», — согласился я. «Хотя лично я предпочитаю бруклинский ботанический сад, особенно сейчас, на Пасху. Давайте бросим жребий». Он и ухом не повел. «Ладно, Гудвин, не старайтесь. Я знаю, что за словом вы в карман не лезете. Да и вообще наслышан, что вы за штучка. Поехали!» «Приведите любой довод, хороший или плохой. Если вы не против, конечно». «Какой еще довод?» «Час назад по радио передали, что вас следует найти и задержать». «О чем я знаю? Может, по случаю Пасхи вы подбросили младенца к церковным ступеням?» «Да». «Вы правы», — согласился я. «Поедем, заберем его». Я тронул машину с места, сопровождаемый почетным эскортом. Место назначения девятнадцатый полицейский участок было мне уже знакомо. Именно там я однажды сподобился провести изрядный кусок ночи в оживленной беседе с лейтенантом Роуклиффом, нью-йоркским Коном Нунаном. Доставив меня в участок и предъявив сержанту, Баловень судьбы, нашедший и задержавший самого Арчи Гудвина, сделал заявление. Он требовал запомнить, что его зовут Джон Р. О'Брайен, а никак не Джон Ф. О'Брайен. А все потому, как объяснил он сержанту, что в прошлом году один из его выдающихся подвигов ошибочно приписали Джону Ф., Так что с него хватит. Он и сам не прочь пожинать лавры, раз задержал объявленного в розыск беглеца от правосудия. Закончив речь, он пожелал мне приятного времяпрепровождения и отчалил. Тем временем сержант позвонил по телефону. Повесив трубку, он взглянул на меня уже с меньшим равнодушием. «Востребует к себе Уэсчестер», — сообщил он. «Вы сбежали с места преступления препятствуете отправлению правосудия. Хотите исповедоваться?» «Не особенно. Хотя не сомневаюсь, что это было бы забавно. А что случится, если я откажусь?» «Человек из Уэстчестера уже в городе. Несется сюда на всех парах, чтобы забрать вас». «Я буду биться, как загнанная в угол крыса», — покачал я головой. «У меня четырнадцать адвокатов, и все предупреждены». — Десять против одного, что у него нет ордера. Такие дружеские услуги не в моем вкусе. Похоже, вы влипли, сержант. — Ой, как напугали. Если у него не окажется ордера, я отошлю вас в городское управление, а там уж разберутся. — Да, — признал я, — тогда вы выйдете сухим из воды. Но если желаете, могу избавить вас от лишних хлопот свяжитесь по телефону с окружным прокурором Уэс Честера и позвольте мне поговорить с ним. Я готов даже заплатить за звонок?» Сначала эта мысль его не вдохновила, но потом чем-то приглянулась. Видно, он передумал после того, как сообразил, что может оказаться причастным к расследованию самого громкого убийства Месяца. «Конечно». Пришлось еще немного поуламывать его. Однако после того, как я сообщил, что окружной прокурор сейчас пребывает в резиденции Рэхэмов и дал номер телефона, сержант сдался и позвонил. Правда, подстраховался. Сказал, что хотел только предоставить окружному прокурору возможность, если тот пожелает, переговорить с Арчи Гудвином. Тот пожелал. Я обогнул заграждение, подошел к столу и взял трубку. «Мистер Арчер!» «Да!» — проревела трубка. «Это совершенно...» «Минуточку!» — решительно прервал я. «Как бы вы ни охарактеризовали мой проступок, я берусь удвоить силу ваших выражений. Так вот, это возмутительно, чудовищно, ни в какие ворота не лезет!» «Вам было приказано оставаться на месте, а вы улизнули, вы сбежали с места!» Мне вовсе не приказывали оставаться. Вы спросили, остановился ли я у лица, я ответил, что там моя сумка. Вы сказали, что мы продолжим сегодня, я ответил, что да, непременно. Если бы я остался у лица, мне позволили бы поспать семь часов». Я же решил использовать эти законные часы по своему усмотрению, и они еще не истекли. Впрочем, вы мне кое-что напомнили. Выбирайте. Либо я сейчас перехвачу что-нибудь на ланч и, заморив червячка, приеду к вам сам, без сопровождения. Либо же упрусь рогом, и тогда ваш посланник изрядно попотеет, чтобы вытащить меня за пределы города. Вот, кстати, он, легок на помине. «Кто?» «Ваш человек входит в дверь. Если надумаете увидеть меня сегодня, велите ему не таскаться за мной. Я от этого рабею». Молчание. Потом. «Вам было сказано не уезжать из округа. Ничего подобного. Ни вас, ни Вульфа не было дома в одиннадцать часов. Или вы уклонялись от встречи с моим человеком?» «Я был на пасхальном шествии». Опять молчание, теперь более затянувшееся. «В котором часу вы приедете? Сюда, в Берчвейл!» «Пожалуй, к двум поспею». «Мой человек там?» «Да». «Передайте ему трубку». Что ж, это уже было вполне приемлемо. Пока все шло как по маслу, за одним лишь исключением. После того, как сыщик из Уэсчестера завершил телефонные переговоры и мы сошлись на том, что я поеду сам, сержант великодушно заявил, что счет оплатит полицейское управление. Я спросил сыщика, осознал ли он, что я не потерплю слежки за собой, на что он ответил, чтобы я не волновался, поскольку он возвращается на 35-ю улицу, дабы встретиться с Ниро Вульфом. Мне это не понравилось, но я смолчал, поскольку еще не решил, что говорить. Поэтому, заглянув в забегаловку на Лексингтон-авеню, чтобы проглотить сэндвич и пентуэля, я первым делом зашел в телефонную будку, позвонил домой и наказал фрицу не снимать дверную цепочку и говорить посетителям, что Вульф отбыл из города и больше ничего, и еще никого не впускать все-таки движение мне помогло. Колеся по центральному парку и близ лежащему авеню, я разобрался с самыми насущными проблемами и теперь по пути в Берчвейл составил для себя ясную картину. Учитывая все обстоятельства, например, то, что дом выставляют на продажу, не оставив мне даже намека, не говоря уже о четком плане действий, я бы не рискнул побиться об заклад, что Вульф попросту затаился. Уж больно искренне Марка кудахтал. «О, мой друг, мой бедный юный дружок!» Вполне могло статься, что Вульф и в самом деле решил умыть руки. Сотню раз, а то и больше, когда что-то или кто-то, частенько я, ему особенно докучали, он начинал разглагольствовать о своем доме в Египте и о том, как замечательно было бы пожить там. Я, естественно, пропускал это мимо ушей, как досужий бредни. Теперь же я осознал, что человек, настолько эксцентричный, чтобы угрожать переездом на житье в Египет, вполне эксцентричен для того, чтобы притворить свою угрозу в жизнь, особенно когда дело заходит так далеко, что он, вскрыв коробку с колбасками, вынужден улепетывать, словно заяц. Следовательно... Я был бы олухом, полагая, будто он просто отсиживается где-то, собираясь силами и вынашивая планы контрнаступления. Но и обратного полагать я не мог. Я вообще ничего не мог полагать. Исчез он навсегда или замыслил нечто такое, по сравнению с чем его обычные выходки казались бы детскими шалостями? Подразумевалось, видимо, что я одним махом отыщу ответ на этот вопрос, как и на все остальные, руководствуясь, естественно, собственным опытом и интеллектом. Однако в моем нынешнем положении комплимент мне не польстил. Если случилось так, что я окончательно и бесповоротно предоставлен самому себе, очень даже хорошо. Как-нибудь справлюсь, но с другой стороны... «Жалования меня вроде бы пока не лишили, и что из этого следует?» «Свихнуться можно». В итоге, все для себя прояснив и разложив по полочкам, в Берчвейл я прибыл в более свирепом настроении, чем когда бы то ни было. У въезда в имение меня подстерегал один из коллег Нунэна. И на извилистую аллею я был допущен лишь после того, как предъявил четыре разных документа. Оставив машину на площадке, окаймленной вечно зеленым кустарником, я обогнул дом и подошел к парадному входу. Дверь открыла служанка, бледная и заплаканная. Она не проронила ни слова, только стояла и держала дверь, но тут подвернулся один из подручных шерифа, которого я знал в лицо, но не по имени. Он буркнул «Сюда!» и провел меня направо, в ту самую комнатенку, в которой я уже побывал. «А, добрались, наконец!» — проворчал Бен Дайкс, сидевший за столом перед кипой бумаг. «Я обещал Арчеру, что приеду к двум. Сейчас еще без двух минут два». «Угу. Присаживайтесь». Я присел. Дверь осталась открытой, но до моих ушей не доносилось ни звука, кроме шелеста бумаг, которые ворошил Дайкс. «Раскрыли уже убийство?» — вежливо поинтересовался я. «Здесь так тихо. В Нью-Йорке куда шумнее. Если вам...» Я умолк, так как получил ответ. Где-то поблизости застрекотала пишущая машинка. Звук был приглушенный, но без сомнения принадлежал ей, причем печатал профессионал. — Полагаю, Арчер знает, что я здесь? — заявил я. — Не трепыхайтесь, — посоветовал Дайкс, не поднимая головы. Я пожал плечами, вытянул ноги, скрестил лодыжки и вперил взор в лежащей перед ним бумаги Я был слишком далеко, чтобы различить отдельные слова, но по разным признакам вскоре сделал вывод, что Дайкс сравнивает отпечатанные показания членов семьи, гостей и прислуги. Не будучи в данный миг занят, я бы с радостью помог ему разобраться в них, но прекрасно понимал, что делать такое предложение значит просто сотрясать воздух. От напряженного разглядывания бумаг мои утомленные веки смежились, и тут я впервые ощутил, насколько хочу спать. Я решил, что лучше разомкнул глаза. Потом подумал, что проявлю силу воли, если сумею бодрствовать с прикрытыми глазами. Кто-то, видимо, перепутал мою голову с шейкером для коктейлей протестую против такого обращения, я отшатнулся и отмахнулся кулаком, а уж потом открыл глаза и вскочил на ноги. Щуплый малый с гусиной шеей едва успел отпрянуть. Он казался одновременно испуганным и разозленным. — Простите, — выдавил я, — кажется, я задремал на секундочку. — Вы задремали на сорок минут, — поправил Дайкс. Он по-прежнему сидел за столом и ковырялся с бумагами, а подли него стоял окружной прокурор Арчер. «Все равно, я еще не добрал до семи часов», — напомнил я. «Нам нужны ваши показания», — нетерпеливо выпалил Арчер. «Чем скорее, тем лучше», — согласился я и придвинул стул поближе. Арчер уселся у края стола слева от меня Дайкс восседал напротив, а тщедушный субъект устроился справа с блокнотом и ручкой. «Сперва», — начал Арчер, — «повторите то, что рассказали нам вчера о визите миссис Рэкхэм и лица к Вульфу». «Это займет полчаса?» — возразил я. «А вы так заняты. Для меня это пара пустяков, заверяю вас. Мои показания не изменятся ни на йоту». начинайте «Я хочу послушать, и у меня есть вопросы!» Я всласть зевнул, потер ладонями глаза и приступил. В первую минуту я испытывал некоторые затруднения, но потом слова потекли свободно, и я с удовольствием предложил бы сравнить мой рассказ с предыдущими показаниями, если бы сохранился протокол. Арчер задал несколько вопросов, и Дайкс добавил «один или два». В конце концов Арчер спросил, «Вы согласны подтвердить свои показания под присягой, Гудвин?» «Конечно, с радостью, если вы оплатите нотариуса». «Чейни, идите и отпечатайте их!» Щуплый встал на ноги, прихватил блокнот и засеменил из комнаты. Когда дверь закрылась, Арчер заговорил, «Пожалуй, вы должны это знать, Гудвин». Ваши утверждения опровергают. Мистер Рекхем говорит, что вы лжете про разговор его супруги с Вульфом. Вот как. Откуда он знает? Его там не было. Он говорит, что она никак не могла такого сказать, поскольку это неправда. По его словам, в денежных вопросах никаких трений или непонимания между ними не было. Кроме того... Он показал, что жена делилась с ним подозрениями насчет мистера Хэммонда из компании «Метрополитен Траст», который будто бы недобросовестно вел ее финансовые дела и высказывала желание проконсультироваться по этому поводу с Ниро Вульфом. «Что ж», — зевнул я, — «занятно. На моей стороне лиц. А кто подтверждает его слова?» пока никто о лицу вы это уже сказали да как вы выразились он на вашей стороне он подписал протокол как впрочем и мистер рэкхем на что говорит хеммонд я не арчер остановился задумчиво глядя на меня возможно не стоит говорить вам пусть это останется между нами сами понимаете дело щекотливое. «Он крупная шишка в таком влиятельном банке!» «Верно», — согласился я. «Кстати, обозвать новоиспеченного миллионера гнусным лжецом тоже щекотливое дело. Для вас, во всяком случае. Но не для меня. Так вот, я заявляю, он гнусный лжец. Думаю, он уже миллионер, не так ли?» Арчер и Дайкс переглянулись. «Если не хотите, не говорите!» великодушно согласился я, «лиц мне скажет, если знает». «Он знает?» «Да, завещание огласили сегодня. Я присутствовал при этом. Слугам и дальним родственникам отказано по мелочи. Миссис Фрей унаследовала усадьбу и миллион долларов. Лиц получил полмиллиона, Лина Дэрроу — двести тысяч». Остальное досталось мистеру Рэкхэму. — Ясно. — Стало быть, он и впрямь миллионер. — А и впрямь щекотливое. Все равно он гнусный лжец. К тому же нас двое против него одного. Я подпишу свои показания в трех экземплярах, если хотите. Что я еще могу сказать? — Я хочу, чтобы вас стало трое против одного. Арчер нагнулся ко мне. Послушайте, Гудвин, Я преклоняюсь перед талантами Нира Вульфа. Как вам известно, у меня есть для этого основания, но я не допущу, чтобы из-за его капризов страдало следствие. Мне нужны его показания, подтверждающие ваши с лицам слова. И я намереваюсь заполучить их без проволочек. Я послал к Вулфу человека сегодня утром в 11. Ему сказали, что Вульф не принимает, а вас нет дома, и где вы находитесь, неизвестно. Тогда-то мы и объявили вас в розыск. Час назад мне снова позвонил мой человек. Он опять побывал в доме Вульфа, ему сказали, что Вульф отбыл из города. Больше ничего выведать ему не удалось». Арчер сжал кулак и упер его в крышку стола. «Гудвин!» «Я такого не потерплю. Это самое серьезное преступление, случившееся с того времени, как я занял свой пост в округе. И я не собираюсь терпеть выходки Вульфа. Пусть он и гений, но он также жирный, тщеславный павлин. Пора поставить его на место. Позвоните ему с этого телефона. Если через два часа он не прибудет сюда давать показания», Я выпишу ордер на его арест как важного свидетеля. Вот телефон. Сомневаюсь, что вам удастся пришить ему статус свидетеля. Его и близко здесь не было. «Чушь!» — прорычал Бен Дайкс. «Не будьте простофилей. В пятницу она поплакалась ему в жилетку, а в субботу ее прикончили. Я решил вызвать огонь на себя». Что касается меня, я бы с удовольствием позволил им попасть просак с их ордером. Но, к сожалению, в голову мне не приходило сколько-нибудь вразумительного объяснения для завтрашнего дня, когда им на глаза неминуемо попадется объявление в газет. «Черт с ними!» — решил я. «Я не могу ему позвонить, поскольку не знаю, где он!» — заявил я. «Ха-ха!» произнес Дайкс. а -ха -ха! «Да, — признал я, — это сошло бы за шутку, но это не шутка. Я даже не знаю, в Нью-Йорке он сейчас или нет. Мне известно лишь, что из дому он ушел вчера ночью, пока я был здесь, и с тех пор не возвращался. Нет, не совсем так. Еще мне известно, что он зашел к своему другу по имени Вукчич» и договорился о том, что тот организует перевозку орхидей и возьмет на работу нашего повара. Вульф выдал вукчучу генеральную доверенность и отправил в газет объявление, в котором извещает, что навсегда оставил сыскной бизнес. На сей раз ха-ха не последовало Дайкс, насупив брови, смотрел на меня. Арчер... Скривил рот и тоже пожирал меня глазами, словно пытаясь прожечь взглядом насквозь. Так продолжалось некоторое время, и я заерзал на стуле. Я запросто выдерживаю любой взгляд. Но тут меня обуравили две пары глаз одновременно, спереди и сбоку. Наконец Дайкс повернул голову и обратился к Арчеру. «Хорошенькое дело!» Арчер кивнул, не спуская с меня глаз. «Этому трудно поверить, Гудвин! Еще бы! Чтобы он вышел из дому!» «Нет-нет! Трудно поверить, что вы с Вульфом пойдете на такой блеф! Видимо, у него не было другого выхода. Ночью вы звонили ему от лица, как только вам представилась такая возможность после убийства миссис Рекхем. Чуть... Извините!» — решительно прервал я. «Не как только мне представилась такая возможность после убийства миссис Рекхем. Правильнее так. Как только мне представилась такая возможность после того, как я узнал, что миссис Рекхем убили». «Ладно, мы не на суде», — он наклонился ко мне. «Это случилось чуть позже полуночи. Что вы ему сказали?» «Я рассказал, что произошло. Подробно» насколько позволяло время, описал все события от моего приезда до той самой минуты. Если телефонистка подслушивала, то она вам подтвердит. Я спросил, должен ли при допросе рассказывать полицейским лишь о том, что происходило здесь, предоставив объяснять все остальное ему. Однако он ответил, что нет, я не должен ничего утаивать, включая даже подробности его беседы с миссис Рекхем. Вот и все». Как вам известно, все инструкции я выполнил. «Господи!» — вздохнул Дайкс. «Да, сынок. Похоже, пришел твой черед попотеть». Арчер, не обращая на него внимания, продолжил. «А потом, велев вам ничего не утаивать от полиции, Вульф вдруг посреди ночи решает, что ему надоел сыскной бизнес, шлет в газету объявление о своем уходе на покой навещает друга, с которым договаривается об орхидеях и... Что он сделал потом? Я что-то запамятовал. Слишком увлечен был вашим рассказом. Я не знаю, что он сделал потом. Ушел. Исчез. Представляю, как дико это прозвучало. Бред сумасшедшего. Только полоумный поверил бы, что его не водят за нос. И я еще едва не проболтался про колбаски и слезоточивый газ, собираясь, естественно, умолчать о том, что мы знали, кто прислал нам этот гостинец но вовремя спохватился, сообразив, к чему могла привести такая неосторожность. Вот уж точно была бы сенсация! Но что-то добавить или сделать мне следовало. Я решил представить доказательства и полез за ними в карман». «На столе в спальне?» — сказал я. «Он оставил записки Фрицу, Теодору и мне. Вот моя». Я протянул ее Арчеру. Тот пробежал ее глазами и передал Дайксу. Дайкс перечитал ее дважды и вернул Арчеру, который спрятал записку в собственный карман. «Господи!» — с чувством повторил Дайкс, взглянув на меня с выражением, которое мне не понравилось но ну и наворотили. Я всегда считал, что у Вульфа семь пядей во лбу, да и вам я пальца в рот не положил бы, но тут вы, пожалуй, перестарались. Это как пить дать!» Он повернулся к Арчеру. «Все здесь ясно!» «Несомненно!» Арчер опять сжал кулак. «Гудвин, я даже не прошу, чтобы вы рассказали, что случилось на самом деле!» Я сам расскажу вам. Найдя тело миссис Рекхем, вы сговорились с Литцем и придумали эту сказку про визит к Вульфу. Литц пришел сюда, чтобы сообщить об убийстве. Вы поспешили к его дому, чтобы позвонить Вульфу и доложить как о преступлении, так и о вашем сговоре с Литцем. Или же Вульф уже знал о нем, поскольку вы прикидывались, что расследуете дело об отравлении собаки. В любом случае, Вульфу было известно нечто такое, что он не сумел бы скрыть и в равной степени не отважился бы выложить нам. А тут еще убийство, которое подлило масло в огонь, поэтому он счел за благо исчезнуть. А нам, возможно, потребуется день, а той и неделя, чтобы разыскать его. Зато вы в наших руках!» Он стукнул кулаком по столу, не слишком, впрочем, сильно. «Вы знаете, где скрывается Вульф? Вы также знаете, какой именно информацией он располагает, из-за чего вынужден прятаться? Это ценные улики, которые необходимы мне для расследования убийства. Неужели вы сами не понимаете, что приперты к стенке, и двадцать нировольфов не вытащит вас из такой передряги?» «Даже если он готовит нам один из своих сенсационных сюрпризов, даже если завтра он предъявит убийцу вместе с неопровержимыми уликами для суда, мне этого будет недостаточно. Протокола вашего вчерашнего допроса не существует. Я сейчас вызову стенографиста, мы разорвем его блокнот, и все, что он напечатал, и вы начнете заново». «Соглашайся, сынок», — дружелюбно посоветовал Дайкс. «Я сам за преданность патрону, но не тогда, когда он такой сумасброд». «Боже, как мне хочется спать!» — я широко зевнул. «Я ни секунды не колеблюсь, навешал бы вам лапши на уши, но сейчас, когда говорю чистейшую правду, доказать это не в состоянии. Спросите меня завтра». «Допрашивайте хоть целое лето, но лгать я категорически отказываюсь. И я не знаю, где находится мистер Вульф!» Арчер вскочил на ноги. «Выпишите ордер на его арест! Пусть отдохнет в нашем тюремном люксе!» Голос прокурора сорвался на виск, и он пулей вылетел из комнаты.